Глава 12. Промокшие под дождем они доезжают на автобусе до Джуна, а потом стоят на дощатом настиле и смотрят, как гавань покидают гидросамолеты. Сейчас всего пять часов, а это значит, что у них остается еще четыре часа до отправления теплохода. Бен пытается снова листать путеводитель, но его страницы так пропитались водой, что их практически невозможно переворачивать. Дождь становится все сильнее, и им ничего не остается, кроме как сдаться. «Давайте найдем какой-нибудь бар», — говорит он, и они идут по одной из главных улиц города. Они минуют первые два попавшихся им на глаза бара, потому что в них полно туристов. В третьем оказывается посвободнее, и выглядит он заведением из старого вестерна, чему способствует камин в углу и обшитые деревянными панелями стены антикварные зеркала с мутными стеклами и бармен с такими длинными усами, что концы их закручиваются. Они заказывают пиво и несут его к столику в углу. Столик маленький и слегка шатается, но расположен довольно близко от огня в камине, и Грета чувствует, как тепло проникает в ее тело, сначала в пальцы, а потом в руки и ноги. «Чем вы обычно занимаетесь по понедельникам днем? – спрашивает Бен, Тем временем входная в бар-дверь открывается, и в него, принося с собой запах дождя и громкий смех, вваливается большая группа мужчин, одетых для рыбалки. «У меня нет расписания», — с улыбкой отвечает она. И это самое хорошее». «Окей, но а что, если бы вы сейчас оказались в Нью-Йорке?» Гретта обдумывает вопрос. «Там сейчас тоже пять часов?» Бен машет рукой. Конечно. Наверное, я писала бы, сидя дома. Или же перекусывала бы где-то, если бы у меня вечером был концерт. А может, находилась бы в студии. Это зависело от того, как далеко я продвинулась в работе. «У вас есть студия?» «Я арендую ее, когда не в отъезде». Она отпивает пиво и лукаво наклоняет голову. «А вы что делали бы в понедельник в пять часов в Нью-Йорке?» Он поднимает глаза к жестяному потолку, к ржавым конструкциям, которые относятся, похоже, к XIX веку. Ну, ценит тон. Шесть месяцев тому назад я торопливо завершал бы семинар по европейской истории, чтобы успеть на поезд, отходящий от Penn Station в 5.32, и попасть домой к ужину с девочками. А сейчас? Сейчас грустно улыбается он. Я обычно привожу в бешенство студентов, затягивая такие семинары на четверть часа а потом возвращаюсь в депрессивно пустую факультетскую квартиру и выпиваю какое-то количество виски, пытаясь написать что-то хоть наполовину такое же хорошее, как моя последняя книга. «Виски помогает?» В написании книги Смеется он. «Или во всем остальном?» Она смотрит на него долгим взглядом. «Знаете, когда я одержима песней...» То это обычно имеет отношение скорее к моей жизни, чем к творческому процессу. Моя жизнь сейчас — это такой бардак, что мне, думаю, надо перестать винить Германа Мелвила. Уверена, он заслуживает этого. Я хочу сказать, что парень охотился на китов, верно? У всех свои недостатки. С сардонической улыбкой говорит Бен. И у меня, естественно, тоже. Грета, изучающе смотрит на него поверх бокала. Вы кажетесь мне вполне приличным человеком. Тогда вам следует поговорить с моей женой. Ей, наверное, есть что сказать по этому поводу. «Тут я пас», — отвечает Гретта, но она не думает улыбаться. Она смотрит, как он медленно описывает бокалом круг на поцарапанном деревянном столе. «А что она думает о вашем путешествии на Аляску?» Он пожимает плечами. «Теперь она привыкла к моим путешествиям». Когда вышла книга, предполагалось, что я отправлюсь в поездку лишь на пять дней. Но потом книга стала популярной, и это означало больше городов и больше выступлений. И она не возражала? Возражала, — отвечает он, — и его плечи напрягаются. Считала, что именно из-за таких поездок у нас возникли проблемы, хотя они начались задолго до этого. Мы стали отдаляться друг от друга несколько лет тому назад, с рождения детей. Но иногда это труднее разглядеть вблизи. И легче, когда вы в дороге. Он кивает. Это похоже на то, как выходишь из самолета после длинного перелета и делаешь первый глоток свежего воздуха. Тебе было хорошо на борту. Тебе вполне хорошо дышалось там. И если нужно, ты можешь выносить это довольно долгое время. Но если уж ты снова оказался на земле... Ты понимаешь, что не хотел бы жить так постоянно, если у тебя есть выбор. И думаю, мои отлучки научили меня этому. Помогли понять, что я не дышал по-настоящему очень длительное время. «Понимаю», — говорит Гретта. «Я тоже через это проходила». «Разве?» «Я говорю не о браке. Но многие парни, с которыми я встречалась, поначалу считали, что это клево, когда я уезжаю. Они работали в рекламе или в технологическом секторе, или же занимались чем-то таким, о чем я, честно говоря, ничего не помню, потому что все это ужасно скучно. Но у них вроде как было нормальное расписание, нормальная жизнь, и спустя какое-то время им надоедало, что я вечно в движении. При такой жизни ты много чего пропускаешь — свадьбы, дни рождения, годовщины, и отношения начинают тормозить, равно как и дружба. Большинство моих подруг с годами исчезли из моей жизни. Моя подруга Яра тоже музыкант, Так что с ней у нас все хорошо. Но с другими...» Она умолкает и пьет пиво. «Вот почему теперь я стараюсь иметь дело с людьми, которые занимаются тем же, что и я». Бен приподнимает брови. «О, вы сейчас...» «Нет», — отвечает она. «Сейчас нет». «Понятно». Он пытается не показать, что доволен, но у него это не получается. Неожиданно Грета чувствует, что ее лицо жарко от огня в камине. Она берет свой бокал, но, оказывается, он пуст. Пен вскакивает на ноги, поспешно отодвигая стул. Повторим, спрашивает он и уходит, не дожидаясь ответа. Она видит, как он облокачивается на стойку, чтобы сделать заказ, а потом замечает гигантскую голову медведя гризли на стене и достает телефон, чтобы сфотографироваться с ней. Грета думает о том, что это должно быть самый дурацкий поступок из всех свидетельниц, которых она была. И тут он поднимает указательный палец и делает еще одно селфи, притворяясь, что ковыряет у медведя в носу. Она закрывает глаза и трет лицо, гадая, видел ли он уже видео или нет. Что ты первым делом предпринимаешь, когда встречаешь незнакомого тебе человека, пытаешься нарыть информацию о нем, не правда ли? 15 минут в интернете, и Грета уже знала второе имя Бена — Роберт. Его родной город — Маккол, его альма-матер — Колгейт. Она нашла его фотографию с женой, сделанную во время факультетского ужина. Жена — высокая, красивая блондинка, может, только немного заурядная блондинка. Кроме того, она прочитала несколько интервью с ним, взятых после выхода книги, в которых он говорит большей частью о Джеке Лондоне, но упоминает и о том, что очень любит Дэйва Мэтьюса, Так она и знала. И что в детстве хотел стать исследователем и путешественником. Самым большим связанным с ним скандалом оказался розыгрыш с плавательным бассейном и парой лебедей, которые он устроил на последнем курсе в колледже. Аналогичный поиск сведений о Гретти быстро дал бы представление о ее провале. Этому были посвящены не только видео, но и десятки статей. И она взвешивает шансы на то, что Бен может оказаться человеком с предубеждением, относящимся к гуглу, когда приходит сообщение от ее менеджера Хоуи. Где ты, черт побери? Она какое-то время смотрит на экран телефона, а потом пишет: Аляска, я серьезно, я тоже. Ты на Аляске? Она делает селфи, так что на фото видны бары, и медведь, и полдесятка мужчин в клетчатых рубашках на заднем плане. И отсылает ему. «Похоже на Бруклин», — отвечает он. «Поверь, это Джуна». «Пожалуйста, напиши, что завтра будешь в Нью-Йорке». Она морщится и пишет. «В субботу. Ты меня убиваешь». «Прости, это медленная лодка». «Ты в лодке?» «Вообще-то на корабле. Это долгая история. Я с папой». «О, вау». «Ага». «Окей, но учти, здесь все будут в панике». Гретта закусывает губу. «Знаю, ты все уладишь». «Попробую, но пообещай, что объявишься в воскресенье». «Обещаю». «И не просто объявишься. Тебе нужно всех нахрен порвать». Ее желудок делает небольшой кульбит. Но не успевает она ответить, как от Хоуи приходит еще одно сообщение. «И оплати качественный Wi-Fi, потому что, может, нам придется взять у тебя интервью». «Спасибо, Хоуи». Отвечает она, но ее сердце начинает биться быстрее. Внезапно ей кажется, что воскресенье невероятно близко. По столу скользит бутылка с пивом, и она, подняв глаза, видит, что напротив нее снова сидит Бен. Вы в порядке? нахмурившись, спрашивает он, и она кивает, убирая телефон в карман куртки. Это хорошо. За спиной у нее мужчины разговаривают о походе на каяках, и громко хохочет, вспоминая как кто-то из них умудрился три раза перевернуться. Не поймите меня неправильно, говорит она Бену. Но вы кажетесь человеком, который наверняка что-то запланировал на сегодня. А почему я должен понять это неправильно? Не знаю. Вы кажетесь таким скучным, нормальным, Грета качает головой. Я этого не говорила. А от вас этого и не требовалось, говорит он. Послушайте, может я и не играю в какой-нибудь группе, не хожу на прикольные вечеринки и не укуриваюсь марихуаной. Последнее слово он произносит так нарочито отчетливо, что Гретти трудно сохранить серьезное выражение лица. Я же папа, разве вы не знаете? И профессор. Я люблю читать, помешанные истории и собираю случайные факты. Как другие собирают... Ну, не знаю, может, банки из-под пива. Спортивные реликвии. Что там, собирают другие. И я люблю стирать. Обозначаю условными цветами все дни в календаре и завожу будильник, даже когда не должен работать. Он, нахмурившись, замолкает. И я не знаю толком, почему говорю вам все это. Просто, наверное, вы вызываете у меня чувство неуверенности в себе. Почему? Интересуется она. Потому что, мне кажется, я один из тех нормальных парней с нормальной жизнью, о которых вы говорили. И иногда мне хочется, чтобы я таким не был. И потому что вы намного круче, чем я. Вот я и разговариваю с вами как старшеклассник. Но все дело в том, что это вы заставляете меня чувствовать себя им. Словно я редактор ежегодного альбома выпускников, а вы девушка из гранж-группы, играющая на всех тех вечеринках, на которые меня никогда не приглашают. Грета смеется. «Можно я скажу вам одну вещь?» «Ага. Я тоже завожу будильник». Он приподнимает брови. «Правда? Иначе я ничего не сделаю». Он делает глоток пива, но она видит, что уголки его губ растягиваются в улыбке. «У меня действительно были планы. Я собирался отправиться на рыбалку. Я подписался на это дело два месяца тому назад». «Неужели?» Он кивает. «Да, как только приобрел билет на круиз. Лосось начинает идти на нерест в это время года» и я хотел быть уверенным в том, что для меня останется место. Гретта пристально смотрит на него. «А почему вы мне об этом не сказали?» «Потому что...» — пожимает плечами он. Я решил, что лучше посмотрю на ледник вместе с вами. Она улыбается ему, а он улыбается ей, и она чувствует себя немного потерянной от того, что сидит здесь, в этом баре, на краю земли, на краю Аляски, в миллионе миль от того чем обычно занимается в пять вечера по понедельникам в нью йорке в противоположном углу трое стариков в фланелевых рубашках взяли в руки два банджи и тамбурин и начали играть и все это словно одурманивает ее яркий звук инструментов и дрожащий огонь в камине запах слякоти и хмеля и смех и голоса вокруг гретта откидывается на стуле и закрывает глаза слушая музыку А когда она снова открывает их, то видит, что Бен смотрит на нее, теперь с более серьезным выражением лица. И у нее почему-то кружится голова. Когда они наконец уходят, их стол уставлен пустыми бутылками и тарелками, жирными от рыбы и жареной картошки, которые они заказывали, то воздух снаружи кажется им почти целебным. Все, что было в тумане, неожиданно ярко проступает на фоне неба. И они стоят под старой деревянной вывеской, словно два ныряльщика, только что оказавшиеся на поверхности воды. Уже девятый час, но сумерки только начинают проступать по краям неба. На улицах по-прежнему много народа, спешат к теплоходу туристы с пакетами сувениров, несколько местных детей курят сигареты, сидя на скамейке, а мужчина запирает дверь деревянного магазинчика, где продают крабов. Гретта и Бен, слегка пошатываясь, идут по пирсу. Он искоса смотрит на нее. «Это было весело». «Да», — соглашается она. «Действительно весело». Он останавливается и чешет подбородок. И сейчас он кажется красивым без каких-либо оговорок, даже в своих невероятно практичных походных ботинках и с торчащим из кармана куртки путеводителем, разбухшим от воды. «Давно я так не веселился». Хотя это должно быть звучит жалко. Она улыбается. Я тоже хорошо провела время. Сейчас всего 8.15, говорит он, глядя на часы. Вечер только начинается. Она кивает в сторону пристани. Нам нужно успеть на последнюю моторную лодку. Бен запрокидывает голову и вглядывается в небо. Люби меня, нежно! Выводит он немного громче, чем нужно и немного пьяна. «Люби меня, милая». Пожилая пара с упреком смотрит на них, но Бен этого не замечает. Он продолжает фальшиво петь, делая неровный круг по земле, и когда останавливается, оказывается всего в нескольких дюймах от Гретты. И часть ее готова закатить глаза, в то время как другая, которую она не способна контролировать, потому что пьяна, очень хочет поцеловать его. Он щурит глаза, у него уходит несколько секунд на то, чтобы сфокусировать взгляд. Привет, говорит он с невнятной улыбкой. Она смеется. Привет. Воздух тяжел от соли, и Бен смотрит на Грету так, что ее голова становится легкой. Он хмурится и подходит к ней еще на один шаг. Привет, снова произносит он, только на этот раз его лицо серьезно. Привет, отвечает она и ее сердце начинает биться слишком быстро. В волосах у него лепесток какого-то цветка, маленький, розовый и загадочный, но только она протягивает к нему руку, а он наклоняется к ней, как их обоих пугает кряканье утки. Они отшатываются друг от друга и одинаково озадаченно оглядываются вокруг, а потом что-то меняется в лице Бена, и он издает смешок. Гретта в замешательстве смотрит, как он достает из кармана телефон. «Это ваш рингтон?» «А вы что-то имеете против уток?» Улыбается он. Кряканье прекратилось, но он смотрит на экран, и его лицо мрачнеет. «Черт!» Его голос звучит так, будто он стремительно протрезвел. «Что такое?» «Это моя жена. Моя бывшая жена. Теперь он выглядит совершенно потерянным. Может, мне следует, но вы понимаете. Конечно, говорит Грета, глядя, как он нажимает на кнопку. На экране вместо блондинки, чью фотографию она видела в интернете, появляется маленькая круглая мордашка. И Грета сразу же видит, что девочка похожа на Бена. Пытливые карие глаза и слегка вздернутый нос. Вид у нее встревоженный, она трясет телефон, ее волосы лохматые после сна. Папочка! Улыбается она так, что становится виден большой промежуток между зубами. «Угадай, что случилось!» Бен смеется. «Поверить не могу», — говорит он, слегка отворачиваясь от Греты. «Ты основательно загрузила работой зубную фею». Грета немного отходит от него по дощатому настилу, чтобы дать ему возможность хоть немного уединиться. Она проверяет собственный телефон и видит сообщение от Эшера. «Вы еще не убили друг друга?» «Не убили», — пишет она в ответ. «Но только потому, что он заперт в каюте». Она немного медлит, а потом добавляет. «Клянусь, это не я». «Ну да», — отвечает Эшер. «Он разбудил меня в четыре утра, чтобы рассказать это, после того, как я всю ночь просидел с близнецами. Трудно быть любимчиком». Язвит она, и он присылает ей эмоджи с выпученными глазами. Кроме того, есть в телефоне отправленная несколько часов тому назад смс от Мэри, которой почти начисто отсутствует пунктуация, и потому Гретта не сразу понимает, о чем она пишет. «Вернулись на корабль, будем в столовой в семь, присоединяйся, если хочешь, надеюсь, хорошо провела день». Гретта поднимает глаза и видит, что Бен в одиночестве стоит на настиле и смотрит не на телефон, а на воду с непроницаемым выражением лица все хорошо спрашивает она подходя к нему он кивает но вид у него отсутствующий у эйвари посреди ночи выпал зуб и она захотела рассказать мне об этом как это мило говорит грета а б накидывает ее таким взглядом словно на какое то время забыл о том что она рядом мне невыносимо пропускать такие вещи тихо произносит он теперь подобное случается гораздо чаще и иногда я не знаю Он замолкает и качает головой. «Простите, вы не должны выслушивать все это». «Я не против», — отвечает Гретта, и он слабо улыбается. Но она чувствует, что ей не хватает воздуха. Они довольно долго молчат и смотрят на теплоход в бухте. Мгновение назад он сверкал огнями в вечернем тумане, но туман усилился, и теперь все вокруг кажется скучным и далеким. «Пора возвращаться», — наконец говорит Гретта, И Бен кивает. Они идут на некотором расстоянии друг от друга, приносят неловкое молчание с собой на моторную лодку, оно сопровождает их, когда они пересекают узкую полосу темнеющей воды, идут по трапу и едут в лифте до шестого этажа, где Бен выходит первым, и перед тем, как исчезнуть, произносит только тихое, разочаровывающее официальное спокойной ночи.